Глава 6. Великий раздор. Печать 6. Острее совести нет клинка. Спустя 149 лет. 28 июля 20513 год по летоисчислению изначальных. Место. Великая империя изначальных Махтефия. Точное местоположение Главный двор великих судей. Главный двор великих судей — это, простите за ставтологию, двор. Как ни странно, но это так. Для имперцев это так. Для нас, их далеких и деградированных потомков, это без преувеличения целый город. Так как над этим исполинским двором, что занимал площадь целого города современных деградантов, работали не покладая рук миллионы самых лучших специалистов всех видов строительных отраслей в крепком конгломерате с художниками и архитекторами среди рассекающих в воздух многих птиц мы снова спускаемся с небес плавно окидывая взором все это величие и красоту зелёные поля пестрящие сочными оттенками колышущиеся листвой леса Средь всего этого блаженства и стай гордых великолепных оленей вырастали прекрасные, умиротворенные, все различные здания. Черепичные сложные крыши, венчающиеся маленькими и средними шпилями, светлые стены, пестрые цвета шелков. И тут ты, мой друг, что-то заподозрил. Так это же... Да, именно так. Отвечу я тебе смело. Это тот самый восточный стиль, что есть сейчас, а точнее уже его далекие отголоски. Архитектура, в общем, являла собой все величие гор и их великую мудрость. А мудрость, как вы знаете, это ум и добро. Но все вокруг меркло на фоне главного храма великих судей. Все? Все различные здания, поля, леса, парки и тому подобные архитектурные украшения были мелкой букашкой по сравнению с центральным исполином власти и мудрости, главным храмом великих судей. Главный храм воплощал собой не только величие и мудрость, но и был самым технически и технологически сложным, продвинутым и огромным зданием на всей планете Земля. Являя собой настоящую, рукотворную гору, что имела внешность здания. Ее величественный и острый, как копье, шпиль протыкал голубые небеса, впившись в белую плоть облаков. Четыре квадратных километра занимало основание величественного храма и тысячу триста метров высоты по острию золотого шпиля. Пред храмом, в трехстах метрах от главных врат, Развышалась мраморная, двадцатиметровая скульптурная композиция, захватывающий дух земной шар, что был очень точно разрисован керамическими красками, отчего на первый взгляд казался стеклянным. Этот исполин плавно вращался, якобы в глыбе льда, с которой, падая водопадом, стекала лазурная вода. породию ледяной глыбы держали двое.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 Взгляд его был устремлен куда-то вдаль, на запад. Если стоять перед этим монументом, то планета, что находилась в руках у титанов, как раз заслоняла солнце, что создавало поистину завораживающий величественный эффект. Но мы с тобой пропускаем этот значимый монумент и, пролетая сквозь потоки воды, устремляемся вдаль, к главным вратам циклопического храма. Мы приближаемся к парадному маршу, что вел к величественным и расписным вратам. Восходя по бесчисленным ступеням, коих было ровно триста шестьдесят пять, хорошо охраняемая колонна двигалась вперед, неумолимо поглощая ступени всей своей массой, словно бело-золото-черный ковром. Но мы, не сбавляя хода, просачиваемся сквозь творы и... тут же разворачиваемся. Пятидесятитонные створы с тутробным гулом начинают плавно распахиваться, а ослепительный свет принялся стремительно заполнять помещение. Подобно морской волне, разношёрстное грозное войско старшего брата, излучая истинно пугающую строгость на своих лицах или мордах, стремительно вошло в величественный зал во главе с самим главой Хроносом Рахмагаром. Топот их обуви Перемешивался с сокотом полувыпущенных грозных когтей страшно-кибернетических волков, хищников, и смешивался где-то там, в сводах, высоко, наверху, создавая впечатление, что идет целое войско средневековых рыцарей. Знаете, не очень приятное зрелище, сулящее не очень хорошего. Холоднокровные хищники просто так выпускать когти не станут. Это означало только одно — их хозяин очень раздражен. Ну вот, шесть врат пройдено, и последние оба расписных полотна уже возвеличиваются перед идущим войском. Самое, что меня поразило, так это то, что в храме не было видно ни одного стражника. Из-за чего же это? Из-за того, что великие судьи абсолютно не имели врагов? Или не боялись их вовсе? Или же...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 Сердце величайшего храма. По краям цилиндрического зала, пугающего своим полумраком, стоят шесть мощных атлантов. Шесть могущих великанов, что, тяжко склонив головы, звалили на свои величественные плечи тяжелую и общую ношу — небо. Высоко сверху, из словно бесконечного потолка, подобно шестидесятиметровому в диаметре столбу, падал свет — точечно освещая центр, сердце судебного зала. Основное пространство освещенного круга было свободно для довольно-таки большого количества мест, исключительно стоячих. По фронтальному контуру 60-метрового освещенного пятна полукольцом на вознесенных майстатах восседали 30 верховных судей. Они смотрелись так жутко, Словно суровые, безликие, черно-алые статуи. Их не освещали основные солнечные лучи, но все же их темные фигуры было возможно различить уже с двухсотметрового расстояния. Но самое впечатляющее, до да мурашек по коже, это было то, что находилось у них за спинами. Только внутренняя часть трибун, что сходилась на две трети полукольцом, имела семьдесят метров в диаметре. Зрительные места возвышались над залом подобно Колизею и расширялись, растворяясь во мраке. Войско во главе с суровым Хроносом Рахмагаром вошло в это судебное полукольцо, что напоминало подкову. Услышав четким слухом высоких черных ушей, хищник тут же остановился и обернулся назад и кибернетическое чудовище узрело величественную статую сурового атланта с недвусмысленным строгим взглядом. Как только обе створы массивных дверей захлопнулись, грозный атлант, что был в доспехах и седой бородой, держа в правой руке копье, а влево еще более величественный коплеобразный щит с утробным гулом каменный страж,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 Сразу после седовласая голова в алигантном шлеме слегка наклонилась вперед и застыла, словно строго наблюдая за подсудимыми. Если сказать, что это реально напрягало, то это значит ничего не сказать. Под телу гостей пробегала ледяная дрожь. Войско остановилось посредь зала, пятнадцати метров от, от верховных судей. Сразу было заметно, Кто из присутствующих воинов был живым и в живом теле? Они начали плавно, даже как-то сдавленно оглядываться по сторонам. И как ты думаешь, что они узрели там, во мраке? Бесчисленное множество судей, все они гордо восседали в креслах, что были подобны тронам. Живое море. Казалось, что им не было числа. Фронтальные сенсоры солдат уже пыхтели вовсю, пытаясь отобразить силуэтами всех до единого. А счетчик на главном визере уже начал переваливать за три тысячи целей. Ты даже и представить не можешь, какое напряжение летало густой черной тучей средь войска среднего брата в стенах такого величия среди грозных атлантов взирающих на воинов таких жалких, словно на фоне всей великой человеческой истории. Крохотная армия, подобно маленькой черепашке с трусливым телом, и злобно устремленной головой затихла. Замерла здесь, перед теми, на ком лежит вся эта тяжкая ноша. Жизнь человека. Там, за дверьми, за толстыми неприступными стенами великого суда, Сегодняшние гости были Альфа и Омега. умнейшие из умнейших, величайшие из великих, но здесь. Они все до единого просто толпа. Сплоченная свора воинственных гладиаторов, деградантов. Самые глупейшие из глупцов, самые жалкие из падших. В данном месте над головами самых отважных воинов нависало столько интеллекта, что казалось одно неловкое движение, и их организованную толпу раздавит, словно коровью лепешку, стальная гусеница огромного бульдозера. Но если имперцев, что были в своем живом теле, что могло чувствовать, это реально волновало, то те, кто был лишен тела по тем или иным причинам, это реально раздражало, даже более того, злило. Но нейробиохимическая стимуляционная система по воле старшего быстро справлялась с неугодными в данный момент эмоциями киборгов. А вот вполне себе натуральное тело Хроноса Рахмагара не могло похвастаться такими способностями киборгов. Они, как и все живое, очень чувствительно реагировали на окружающую обстановку и личные эмоции. Но вот что насчет последних, то они были не самые положительные и доброжелательные. И тут грянул условно гром голос. Но никто даже не дрогнул устами. Голос был искажен, синтезирован. Никто и никогда не должен был знать великих судей. Ни как они выглядят, никак как их зовут, ни сколько им лет, ничего, никогда, никому. «Твое возмущение!» Мы еще можем объяснить, — донесся строгий голос Верховного Судьи. Но все они оставались неподвижны, подобно гранитным статуям. — Но зачем ты привел сюда свое войско? Кто, как не ты, знает, что нашим прихожанам здесь абсолютно ничего не может угрожать? — Вот именно так я... До крайнего случая и думал, судья, — с подозрительно озлобленным лицом ответил Рахмагар, — но теперь я буду немного умнее. И, не сменяя явно напряженной стойки, взирая едва из-под бровей, голос слегка погрубел, речь стала смелее. — Все немного поменялось, судья. Я крайне удивлен, что ты этого не понял. Молчание. Судья его терпеливо слушает. «Зачем?» «Ты призвал меня сюда. Ответь же мне, судья!» Повисла гробовая тишина. Думал ли в этот момент верховный судья или же тянул время для нас, это так и останется загадкой. Но его неожиданный ответ застал врасплох всех до единого. «Скажи мне, брат мой!» — Как тебе больше нравится? Призывал? Или же пригласил? — Я не понимаю тебя, судья! — еще более напряженнее ответил Рахмагар. «Ну — но подумай хорошенько! — голос судьи оставался все так же холоден и беспристрастен. Военачальник явно и тяжко, но аккуратно вздохнул. — Мы больше не ваши, прислужники, и отказываемся подчиняться вам, Хронос Рахмагар, хоть и с усилием, но все еще сохранял хранокровие. Следующее удивило всех без исключения в абсолюте и даже более того вызвало еле заметное замешательство. А случилось то, что верховный судья тяжко вздохнул, после слегка отпустил голову, снисходительно покачивая ей. «О, великие!» То ли тяжко, то ли обреченный и на тяжком выдохе произнес судья. «Как же тяжко мне слышать эти слова от тебя, брат мой!» Снова сопереживающий вздох. Снова повисло томное молчание. «Зачем тебе все это?» Маска снова посмотрела в лицо гостя. «Ты вынесешь это?» Фигура снова распрямилась. «Что ты будешь делать дальше? Как будешь жить?» Но судье отвечала лишь одинокая тишина. «Ты, брат мой, когда-нибудь думал, кто тебе самый страшный враг?» Снова томное молчание. «Это ты, сам себе!» И опять молчание, которое уже прямо-таки выворачивало наизнанку прославленного воина и голову брата среднего Рахмагара. «Ты великий воин!» «Когда-нибудь задумывался, а что же ты будешь делать?» Томное молчание. «Если твой враг по щелчку пальца исчезнет. Навсегда. Безвозвратно. Это недостижимая мечта каждого человека, и тебе это прекрасно известно, судья!» Котел терпения Рахмагара уже начинал бурлить и грозился взорваться зачем ты призвал меня сюда зачем попусту тратишь мое время он уже еле скрывал свое раздражение верховный судья лишь понимающе тихонечко кивал да конечно я тебя понимаю брат молчание но не стоит всех равнять под одну гребенку если таков ты закачал в отрицании он головой Не значит, что таковы все. Ты без своего врага ничто. Ты сгинешь ровно тогда, когда сложит кости враг твой. Враг твой — твоя цель, а цель твоя и есть жизнь. И это нерушимо, брат мой. Это и есть плоть человека. И это понял я не сразу. Закивал он, словно соглашаясь сам с собой. Но только после того, как созрел, снова повисла гнетущая тишина. Даже не из-за того, что Рахмагару не было что ответить, а из-за того, что он пытался расшифровать посланный ему бесценный и притом бесплатный месседж. «И заметь», — указал он, — «я не призвал тебя, а пригласил. Ты же держишь на меня обиду, что я тебя якобы призвал» подобно подчиненному, и ты не прав, — закачал судья правым перстом, — мы все одной крови, брат мой бесценный, мы все дети одной матери, мы все из одной колыбели, и теперь вопрос, как? Как я могу тебе что-либо приказывать? Как? Можно воспользоваться своим братом? Как? Можно воспользоваться им словно ослом. Как? Можно? Прогнать родного брата?» Явно голос его начал снисходить до жестокого. «Как? Можно его убить?» Строго и даже недвусмысленно жестоко закончил судья, а неповторимый голос лишь разукрасил и без того жуткую картину, но уже в багровые цвета. верховный судья Настолько ловко и намертво прижал военачальника к стене собственного стыда, что последний даже на секунды воистину растерялся. Рахмагар узрел над его персоной, безжалостно вознесенное, самое страшное оружие — кислотный клинок стыда. Главное и самое страшное оружие разума человека, то есть его совесть — Величайший воин, и уже Хронос понял, что совесть бьет со всей силы прямо в сердце и никогда не промахивается. Понимал он и то, что после всего, что он сотворил по горячке, ответный удар неизбежен. И остается лишь уповать на удачу. И вот только сейчас, в эти секунды он понял, кто такие эти таинственные великие судьи. Так же он понял, что он совершил, и то, что пути назад уже нет. И тут он очень горько пожалел, что как ни пытались, но так и не смогли изобрести машину времени. В то же время он воистину восхитился тем, как обычный человек, кем являлись великие судьи, обладая неимоверным интеллектом и душевным умиротворением, могут и без особого труда, буквально раздавить, уничтожить морально хоть и малый, но целый отряд высококлассных воинов вместе с их не менее легендарным предводителем. Вот именно этот момент в зале великого суда и стал нежданным хуком с правой в висок. Хронос буквально заклинило, подобно резко сломавшемуся механизму. Вот именно так. Выглядит безжалостный удар совести, клинком стыда. Называй это уже как хочешь. Карма — обратка. Но суть уже не изменить. А вот реакция или процесс гибели у всех разный. Человек застыл. После побледнел. Сердце его не начало колотиться быстрее. Нет. Оно хотела буквально остановиться от растекающегося по всему телу жгучего криогенным холодом стыда, плавно перерождающегося в ужас. Ноги дрогнули. Но что-то внутри, тот самый огонь, кое-как, еле-еле удержал не имеющее тело в горизонтальном положении. Собственное я, то самое пламя, начало бороться за общее выживание. Тело. Внутренние органы, мозг, превратились в пылающее поле боя, полыхающий ад, в котором в ожесточенной схватке не на жизнь, а на смерть, подобно двум церберам, сцепились пламенное «я» и совесть. Теперь приостановись и снова подумай над словом «реакция». У каждого она своя. Кто-то, как овечка, в ступор, и упал. А вот кто-то тут же оскаливается и уже готов цепиться в глотку надвигающейся угрозы, подобно загнанному в тупик волку. Но великий судья сразу понял, кто перед ним. Это далеко не овца, это самый страшный волчара, обожженный пламенем, пуганный алыми санами тряпками, стрелянный свинцовой дробью облаянный всеми бранными словами матерых двуногих собак. Но и самый этот самый жестокий волк не ведал, на кого воистину он разинул свой окровавленный оскал. Великий судья чувствовал, как испуг превращается в стыд. Стыд в липкий, все пожирающий ужас, ужас в неконтролируемую ярость. И тут судья, Частично показал и свои зубы. Как говорится, с волком по-волчи. «Теперь слушай меня внимательно, брат мой!» Громко и четко начал говорить судья. «Отныне здесь и сейчас даю тебе последний наказ!» Предпоследнее слово было особенно выделено. «Ступай и отыщи нашего брата-младшего!» — Отыщи того, кого ты с позором и унижением прогнал, с собственной колыбели. Ищи, где хочешь, как хочешь. Но брат наш младший обязан быть найден, а вы, братья средние, — ткнул он словом, — прощены. А коль возгордитесь, коль ослушаетесь наказания старшего... И тут судья стал очень серьезен даже жесток, то будет жжено клеймо позора на теле вашем на все оставшееся лето брата среднего в наказание за вашу бесчеловечную жестокость. Примечание автора. Клеймо позора. Генетическая метка позора и принадлежности к роду среднего брата физиологически проявляется в качестве пятна на человеческом теле простонародном выражении родимое пятно. И тут лицо Хроноса Рахмагара сжалось и скорёжилось от неистовой бурлящей ненависти. И только он хотел что-то сказать, как вдруг великий судья потянулся к своей маске. И вот от этого воистину вздрогнули даже самые стойкие, сами судьи. Но после телепатической команды Они вдруг явно расслабились, и все до единого посмотрели на разъяренного хрона Рахмагара. Великий судья плавно взялся за свою маску, и тут время для всех присутствующих гостей. Время загустело. Черная маска судьи плавно сползала с головы человека, и... Все до единого воины застыли, подобно каменным изваяниям. И узрели они седовласового мужчину с физической внешностью семидесяти пяти лет, сухим, но широким, крепким и чрезвычайно строгим лицом, чьи мощные скулы буквально пестрили шрамами, подобно боевым наградам за мужество. А густая, посидевшая борода хлынула водопадом до самой груди, что была подобна неприступным горам. Последняя. Рассветая своей истинной мощью былого величие полководца, гордо и с достоинством распрямилась. Плечи, подобно мостам, разошлись, и судья встал со своего майстата. Окончательно ошеломленный Хронос Рахмагар начал шевелить губами еще до того, как смог выговорить первое слово. И первое слово его было «Гериахон». — просипел он. — Магистр Гиряхон! — окончательно опешил он. Грудь правителя Рахмагара закачалась еще чаще. Сердце заколотилось так, что грозилось выпрыгнуть из могучей, пышущей неистовой силой молодой груди. — О, великие! — переживая дикий шок, выдавил он. — Сколько же вам... Захлебнулся он собственными эмоциями. — Лет! — выдохнул правитель. — Я магистр Герриахон, — категорически строго говорил судья. — Служу человечеству уже две тысячи триста двадцать пять лет. Я имел честь обучать ратному делу еще твоего юного отца, щенок. — Вот тут он реально жестко надавил на крайнее слово теперь скажи мне юнец произнес он и вдруг его трон буквально взмыл в воздух и подлетел к войску рахмагара великий судья и еще более величайший военачальник в далеком прошлом Гериахон не спеша сошел с майстата и крайних три метра все так же неспешно но крайне достойно подошел чуть ли не вплотную к молодому Хроносу. Великий Гириахон воистину оказался великим не только в делах, но и телом. Судья возвышался на целую голову самого правителя Рахмагара, не говоря уже о том, как они смотрелись по сравнению друг с другом в плечах. — Теперь скажи мне, юнец, чем сможешь убедить меня ты? Строго взглянув в глаза Рахмагара, судья словно взял за горло саму душу собеседника. Но в ответ, и без того величественный, еще более великий в узких кругах, Гириахон услышал лишь многозначительное молчание и содрогающиеся вздохи. «Я так и знал!» Крайне жестоко протянул он, словно медленно просыпая соль, На открывшуюся рану собеседника я все сказал говорил он неспешно заправляя бороду и снова надевая маску выполнять окончил беседу грубый синтезированный голос истинного верховного судьи грозная фигура великого судьи вернулась на свое место тем же способом что и не зашла к падшем и после Снова превратилась в беспристрастную и неподвижную черную статую. — Ступай, воин! — равнодушно произнес судья. — Иди и покажи своему народу, кем ты являешься на самом деле. Ступай с миром! И помни мой наказ тебе, брат мой, и не только! Как-то недвусмысленно он уточнил строгим голосом. — А теперь, — кивнул он, — ступай, с миром к миру. — Надеюсь. Еле слышно пробасил он сам себе под нос. И тут же величественный стражник поднял огромный щит, а створы седьмых ворот плавно начали распахиваться. Пустота. Циклопических объемов пустота осталась душе у хрона Сарахмагара. Вот и все, что там осталось после этой краеугольной встречи, без преувеличения с самой историей, целой эпохой, что запечаталось в одном человеке. Но это было только начало. Теперь все и всё зависело только от него, одного Хроноса Рахмагара.